Глава шестая К себе в мансарду я вернулась поздним вечером. При слабом свете свечи кухарка Зара неохотно отдала мне агарок. Поужинала холодной кашей, умылась и расчесала волосы. Потом села на чуфяк, набитый соломой, и обвела задумчивым взглядом комнату. Она была крохотной, с покатой крышей и узким оконцем. Столом служила грубо сколочная колода, покрытая выцвевшей от времени тканью. На покосившемся табурете лежали мои вещи, платье, в котором я выходила к гостям, фартук, кофта и юбка. Найденную на чердаке юбку требовалось постирать. «Отличное условие для попаданки», — думала я. «Где все то, что мне обещали в романах? Дворец, толпу слуг?» Роскошные платья и драгоценности, и парочка красивых влюбленных мужчин в придачу. Сжав руки, я попыталась не разрыдаться. Утром мне было все труднее подниматься с постели. Для чего? Выслушивать ворчливые упреки кухарки? До позднего вечера прислуживать чужим людям? Давиться черствым хлебом в холодной комнате? Надежда на то, что я смогу выбраться с постоялого двора и из этого мира, таяла с каждым днем. Я резко выпрямилась, разозлившись на себя. Рано впадать в отчаяние. Я молодая и сильная, значит, в моих силах все изменить. Кулон и золотые украшения, принесенные из моего мира, я спрятала в углу комнаты под старой половицей. Пришлось потрудиться, чтобы приподнять ее. Зато теперь я могла не волноваться о них. Почти каждую ночь, взяв кулон в руки, я представляла родной город и просила вернуться назад. Безуспешно. Жемчужина тускло поблескивала, но ни малейшей искорки, подобной вспыхнувшему в прошлый раз свету, не появилось. «Наверное, у меня нет таланта», — думала я, откладывая кулон и подходя к лежавшему на столе шару. Его поверхность была гладкой и ровной. Интересно, для чего он использовался? Я чувствовала себя как дикарь, случайно нашедший в джунглях сотовый телефон. Не знаю даже, сломан артефакт или нет. Повертив шар в руках, я решила спрятать его туда же, где лежал кулон. Если на постоялый двор заглянет кто-то из магов, я покажу ему шар и попрошу помощи. Но едва кулон и шар соприкоснулись, как последний вдруг стал теплее. По нему пробежала рябь, потом появились широкие полосы, словно на экране ненастроенного телевизора, а затем появилось изображение. Стараясь не дышать, я вернула кулон и шар на деревянную колоду, заменявшую стол, потом опустилась на корточки, не сводя глаз с экрана. Передо мной возникла богато убранная комната, бархатные занавески, скрывающие окна, белоснежный потолок с изображенными на нем цветами и птицами, широкий диван с тремя подушками. Стены были обиты серебристо-серой тканью, сочетавшейся с мебелью и ковром, лежащим на полу. Посреди комнаты стоял мужчина, склонившийся в низком поклоне. Его лица не было видно, но, судя по чистой, но простой одежде и отсутствию украшений, к знати он не принадлежал. «Мой господин», — обратился он к кому-то невидимому для меня, — «это большая честь». «Где Лубран?» — перебил его раздраженный голос. «Ты нашел его?» Повисла пауза. Мужчина склонился еще ниже, едва не касаясь рукой пола. «Мы, господин, мы делаем все возможное, но Аматеус...» «Мне надоело слушать отговорки, Бран. Боюсь, ты не подходишь для этой работы. Придется поручить поиски Аматеуса кому-нибудь другому». Даже я ощутила ужас, охвативший Брана при этих словах. Он буквально рухнул на колени, в умоляющем жесте протягивая руки к господину. «Умоляю, жальтесь, дайте мне шанс доказать вам свою преданность». «Преданность не заменяет ума», наставительно произнес незнакомец. Послышался плеск. Мужчина наполнил бокал вином. Он принялся медленно пить, казалось, забыв о слуге, стоявшем на коленях и не сводившем с него глаз. Мне очень хотелось увидеть лицо мужчины, но шар не показывал ту часть комнаты, где он сидел. В полной тишине... Прошла минута. Наконец послышался недовольный голос. «Встань, Бран!» Слуга с готовностью повиновался. «Интересно, что ждало его в случае немилости? Изгнание? Заключение в тюрьму? Или смерть?» «Где сейчас Аматеус?» «Думаю, у девушки из другого мира, мой господин», — дрожащим голосом ответил слуга. Мы обыскали ее дом, но Аматеуса не нашли. Скорее всего, она носит его с собой. Забавно, протянул мужчина тоном, не обещавшим ничего хорошего. Какая-то девка из мира, где нет магии, обводит вокруг пальца моих лучших людей. Сбегает с артефактом, потом открывает портал. Как это возможно, Бран? Почему Аматеус у нее сработал? Слуга провел рукой по лбу, вытирая пот. «Мой господин, я могу только предполагать». Аматаус обладает большой силой и настраивается на своего носителя. Девушка испугалась наших людей. Возможно, ее желание спастись передалось артефакту, и тот его выполнил. «Мило», — хмыкнул мужчина. «Фамильный артефакт повинуется первой встречной девчонке». А чего она пожелает потом, Бран? Богатство, силы, власти над всем луссором. Мне готовиться к появлению новой королевы. Слуга схонфужино молчал Она точно переместилась в наш мир? Да, господин, с готовностью подтвердил Бран, мы отследили портал. Девушка в Луссоре, в этом нет сомнений. Мои люди ее ищут. Но на это требуется время, которого у тебя нет, отрезал господин. А Матеус мне необходим как можно скорее. Нельзя ли найти девчонку с помощью заклятия поиска? Слуга едва слышно вздохнул. Нет, мой господин, девушка чужестранка, на нее слабо действует наша магия. В прошлый раз мы нашли ее только с помощью чар, наведенных на ее повозку. Но в Луссоре снова повисло молчание. Бран старательно изучал пол под ногами. Его господин, судя по звону бокала о бутылку, налил себе еще вина. — А Матеус нужно вернуть, — повторил мужчина. — Даю тебе сроку две луны. Если же ты не справишься... Я не поняла, что случилось. Брана вдруг подкинула в воздух и отбросила к стене. Несколько мгновений он висел, болтая ногами и схватившись руками за горло. Его лицо исказилось от боли, но с губ не сорвалось ни единого стона. И это было самое страшное. — Я очень-очень сильно расстроюсь, — закончил господин. Вскочив на ноги, я случайно толкнула стол что не замедлило сказаться на работе шара. Он ярко вспыхнул и погас. На самом интересном месте! Возмутилась я, схватив шар. Но сколько бы ни трясла его, ни касалась кулоном, не умоляла, он оставался темным и безответным. Наконец, выбившись из сил, я спрятала кулон и шар в отверстие под половицей. Потом села на продавленный матрас, потушила свечу и задумалась. Шар оказался чем-то вроде скайпа, позволяя увидеть то, что происходит далеко от зрителя. Но, в отличие от наших гаджетов, работал непостоянно. Возможно, он неисправен, и только энергия кулона помогла ему пробудиться. Зато я узнала много интересного. Почему шар показал мне мужчину, который меня ищет? Немного подумав, я нашла ответ на этот вопрос. Кулон или Аматеус? как назвали его мужчины, связан со мной и с загадочным господином Брана. Я его временная владелица, а мужчина мечтает его заполучить. Но другие новости меня не обрадовали. Меня ищут, и явно не за тем, чтобы наградить за то, что спасла кулон, и помочь вернуться в свой мир. Артефакт отнимут, а от надоедливой девчонки, то есть меня, просто избавятся. «Хорошо, если просто убьют, а не помучают перед этим». Господин Брана очень зол, а слуге пришлось не только выслушать извительные комментарии, но и понести наказание. «Кто в этом виноват?» «Разумеется, девка из другого мира». «Немного успокаивало то, что Бран не может найти меня с помощью магии. Но можно не сомневаться, он перевернет всю страну в поисках беглянки». Рано или поздно его люди придут на постоялый двор под звездами. Рувельд не станет меня защищать. За пару золотых он не только приблудную девчонку, но и мать родную продаст. Что же делать? Я вдруг вспомнила последние слова девушки, передавшей мне кулон. Верни его брату. Значит, есть человек, настоящий хозяин кулона. Скорее всего, он маг. Нужно его найти, отдать Аматеус и попросить о помощи. Я грустно улыбнулась. План, конечно, замечательный, но где искать этого брата? Разве что шар подскажет. С этой мыслью я и заснула.